Глава 30. После демонстративного ухода Гарма и Евроальянса в зале повисает тишина. Люди переглядываются, переваривая моё выступление. Первым нарушает молчание Одиссей. Я всё же считаю целесообразным взять паузу, чтобы обсудить эту информацию. Неизвестно, когда у нас получится собраться таким же составом в следующий раз. «Ну, обсудим мы ее, и дальше что?» — скрещивает руки на груди Бакари. «Мы только-только отбили атаку яйцеголовых ублюдков, а теперь этот Шельма зовет нас решать чьи-то проблемы на другом конце света». «Даже не знаем, можно ли ему верить насчет второго этапа или все это сказки!» «Дедуль, ты называешь меня лжецом?» Прямо спрашиваю я, уперев взгляд в африканца. Тот кривится, морщится, тискает головье трости и, наконец, нехотя отвечает. «Нет, этого я не говорил!» «Допускаю, что все сказанное правда, но в силу возраста, уж простите!» С сарказмом замечает он. «Человек я мнительный и недоверчивый, а потому мне хочется получить подтверждение от нет предвзятой стороны. Сопряжение сойдет. Тем более ты сам сказал». «Вскоре оно объявит цели второго этапа!» Последнюю фразу сопровождает глухой стук трости о пол. «Объявит!» — отзываюсь я. «Но время уйдет!» «Время, которое мы могли бы потратить на решение давно назревшей проблемы!» Джереми Рос поднимает руку, призывая к тишине. Шум утихает. «Егерь!» — говорит он. Предположим, что ты прав насчет второго этапа. Однако объединение планеты под началом одного лидера – задача нереальная. Слишком много разногласий между фракциями, и каждая дорожит своей независимостью. По залу опять прокатывается ропот. Фарисы и Бакари согласно кивают. «Во-первых», – отвечаю я, – Речи о том, чтобы пойти под руку одного вождя, не шло. Нам нужно выбрать единого представителя. По сути, дипломата, имеющего право говорить от имени Земли и принимать решения в ходе переговоров. Это другое. Во-вторых, на независимость фракции никто не покушается. Никто не просит нас интегрироваться в единую структуру. Пусть каждый клан сохраняет автономию. Нам нужна только консолидация усилий перед лицом общих угроз. Координация действий, обмен данными и ресурсами. Выбор общего представителя лишь формальность в глазах сопряжения, но формальность, без которой мы провалим второй этап. Никос встает и выжидающе смотрит по сторонам, пока все не смолкают грек тяжело вздыхает и произносит вот поэтому нам и нужно взять паузу чтобы тщательно все обдумать я настаиваю на тридцати минутном перерыве не стоит рубить с горяча. после чего предлагаю каждому клану высказать свое решение по озвученным вопросам неохотно люди разбредаются И начинают шушукаться между собой. Протерев глаза, я прикладываюсь к фляжке с водой и тяжело вздыхаю. Сколько сил уходит впустую на то, чтобы убедить остальных заняться чем-то полезным для всей планеты, подумать об общем благополучии, а не только своем. Ладно, это все лирика простояв так несколько минут быстрым шагами дукфарису Тот общается со своим окружением и представителями Самума. «Можем ли мы рассчитывать на поддержку пустынных ястребов в операции на севере?» – спрашиваю я в лоб, когда раб разворачивается ко мне. Он крутит массивный перстень на пальце и отвечает ровным голосом. «Мир тебе, егерь!» Мы еще не знакомы. Меня зовут Идрис Аль-Хаил, сын Асада, внук Диргама. И тебе, мир Фарис. Я человек простой, поэтому не нужно держать на меня зла, если говорю прямо. Правда, всегда будет предпочтительнее лжи, влитой в чужие уши. Слова сопровождают легкий поклон. Что до твоего вопроса, скажу так. Мне этот поход кажется сомнительной затеей, а риски слишком высокими. Ты говоришь о рисках, но сейчас вся наша жизнь — это один сплошной риск. Для чего ты взял оружие в руки? Только чтобы не умереть? Для чего стал главой клана? Чтобы повелевать своим окружением? Или тебе хотелось повести за собой тех, кто нуждался в лидере? Спасти тех, кому грозила неминуемая гибель. Прямо сейчас эти люди находятся в беде, и им нужна помощь. Такова наша доля, Идрис. Нет покоя голове в венце. Он молчит и, наконец, отвечает. В твоих словах есть резон. Я... «Обдумаю их со всем тщанием». Голос Идриса остается спокойным, как водная гладь. Поняв, что иного ответа здесь не добьюсь, следующую остановку делаю у предводителя золотых львов. «Бакари, я могу убедить тебя принять участие?» Он поднимает на меня колючий взгляд и выдает. «Эта затея обречена на провал». Только напрасная трата ресурсов и жизней. Я не стану этого допускать ради твоих юношеских фантазий. Наш мир — жестокое и злое место. Думать иначе глупо и наивно. Я делаю шаг ему навстречу и смотрю в упор. Напрасно она или нет, мы вскоре выясним. «А вот игнорировать угрозу — это уж точно преступная халатность с твоей стороны!» Тикалош хмурит лоб и не отводит взгляда. «Не смей указывать мне, мальчишка!» Ледяной свистящий шепот отдается в ушах. «Даже если на севере и правда завелась нечисть!» «Мои люди не будут сражаться за чужие земли! Проливайте свою кровь и проливайте ее щедро! Я все сказал!» Бакарий стучит тростью и отворачивается. Я молча гляжу вслед, сдерживая гнев. «Старик упрям, как осел!» Меня успокаивает подошедшая сзади Санта-Муэрте. «Только за счет вашей помощи Сан-Агустин до сих пор стоит. Я очень благодарна за все, что ты сделал для меня, егерь. Поэтому сомнений насчет этого похода у меня нет. Мои люди будут рады оказать тебе поддержку и заодно собрать щедрый урожай арканы». Лукавая улыбка мелькает на ее губах. В памяти всплывает их вкус – Я усилием стряхиваю наваждение. Спасибо. Рад, что в этом зале у меня есть хотя бы один союзник. Стиснув на миг ее ладонь, иду пытать удачу в разговоре с главой сынов Свободы. Это мужчина, разменявший четвертый десяток. Черные с проседью волосы, Эспаньолка и густые усы подковой, тонкий нос и лицо, покрытое морщинами тревог. Доспех цвета мокрого асфальта отделан золотистой окантовкой. Джереми Кастер Росс. Вид человек. Класс духовный кузнец. Редкость золото. Способности эфирный щит, спектральная буря, кузня душ. Ранг квазар. РБМ одна тысяча восемьдесят четыре единицы. Клан «Сыны свободы», «Должность», «Отец-основатель», «Статус» «Обеспокоен». «Будешь пытаться склонить меня на свою сторону?» Вместо приветствия произносит он. «Имел такое намерение». Сопряжение сделало единственное правильное дело. Осушило болото с лоббистами, корпорациями и чинушами в Вашингтоне, вновь вернув власть в руки простых трудяк. Тех, кто и построил эту страну. Джереми говорит какими-то пространными лозунгами, и я с трудом слежу за его мыслью. Меж тем он продолжает кататься мне по ушам. В попытках вновь объединить различные кланы в единый аппарат Я вижу возрождение федеральной власти с ее гнетом простых людей, пытавшихся жить вне контроля чиновников и бюрократов. Кастер, кружок анархистов дальше по коридору. Перед нами стоит простой вопрос. Либо мы, сообща, уничтожаем монстров и выполняем навязанные сопряжением условия, либо дохнем поодиночке можно сколько угодно подвязывать сюда философию и политику, но выбирать все равно придется Мне такая риторика знакома фыркает в усы американец за ней всегда стоят корыстные интересы сдайте оружие, а государство о вас позаботится пока я склоняюсь к отказу от участия лично у меня «Нет никакого корыстного интереса, кроме спасения этой чертовой планеты и людей на ней». «Красивые слова, но я их уже слышал. Я старше тебя, парень, и всё дерьмо этого мира делалось под прекрасные лозунги о спасении ледников, тигров и пингвинов». Пока не вижу причин рисковать моими людьми ради твоих амбиций. Да какие в жопу пингвины! Твой форпост ближе всего к границе с Новой Францией. Сегодня твари сожрут их, а завтра тебя. Не веришь мне на слово, пошли своих разведчиков на север и убедись в масштабах беды сам. Вижу, что толку нет, И добавляю, какие у вас отношения с Евроальянсом? Фу, сборище кретинов, возглавляемых пещерным человеком. Думают, что могут получить все, что захотят, просто потребовав. И что именно они хотели? Поглотить нас. Вы отказались от такой чести? Конечно, мы сыны свободы. И свобода у нас в крови. Тирания старого порядка умерла. Ей не придет на смену новая. Мы не позволим. А что, если я скажу, что у вас в клане засел крот? Что? Меняется в лице Джереми. Ты слышал? Выкладывай. Выдели бойцов для зачистки севера. И я расскажу. Кастер скрипит зубами. Это правда? Чистейшая. Хорошо. Решение дается ему нелегко. Я дам людей. Шпион Евроальянса. Личность пока не знаю, но попробую выяснить. Кипя от злости, он уходит к своим спутникам. Я же направляюсь к Одиссею, но тот почти сразу обрывает меня. «Егерь, я не нуждаюсь в дополнительных аргументах. Как только услышал от тебя правду о втором этапе, сразу решил присоединиться. В конце концов, помощь пострадавшим – мой воинский долг. Используй это время» чтобы попытаться убедить остальных. Чем я и занимаюсь, пока перерыв не истекает. Слово вновь берет Никас. Итак, полагаю, проблема сейчас заключается в том, что мы связали воедино две различные темы, требующие индивидуальных решений. Выполнение условий второго этапа, и зачистка новой Франции. Предлагаю рассматривать их по отдельности. Что касается первого вопроса, считаю целесообразным дождаться объявления от сопряжения. Это снимет все сомнения. После этого можно будет обсудить наши дальнейшие шаги хоть дистанционно, хоть в таком же формате, как и сейчас. По комнате пробегает одобрительный ропот. Что касается вопроса второго, тут я согласен с егерем. Проблема назрела, и ее давно пора решить. Это может быть отличным испытанием для всех кланов, которые собрались в дальнейшем сотрудничать. Помните, доверие нужно заработать. И эта операция... Хорошая возможность сделать это. Для тех же, кому последняя причина кажется нелепой, подумайте вот о чем. Репутация точно так же зарабатывается крупными делами. И возможность очистить север целого континента от смертельной угрозы заявит о вашем клане громче, чем любые лозунги в чате. Идрис задумчиво трет подбородок. Кастер же уточняет. «То есть ты подпишешь свой клан на это дело?» «Да», — уверенно кивает Одиссей. «Я еще не забыл, ради чего когда-то надел униформу. Мы должны защищать гражданское население. Простыми словами, тех, кто не может защитить себя сам». «Поэтому, егерь!» Он встречается со мной взглядом. «Можешь рассчитывать на моих ребят!» По залу пробегает гул. Оливия вскрикивает от радости и тут же смущенно смолкает. «Лик смерти также предоставит небольшую группу бойцов», подает голос Санта-Муэрте. «Для тех, кто не знает», Могу подтвердить, что на клан Деспирадос можно положиться. Если егерь говорит, что проблема будет решена, значит, она будет решена. Да-да, все так, с неуловимой улыбкой тянет ехидно. Лицо Марии деревенеет, она показательно не смотрит в сторону Амелии. Лишь жилка пульсирует на виске. Кроме причин, озвученных выше, говорю я, добавлю, что на севере обитают твари с высоким рейтингом. А это позволит заработать солидную сумму в Аркане. Не придется пачками косить монстров ради пяти сотен. Многие начинают проявлять заинтересованность. Что скажут остальные? Медленно обвожу взглядом зал. «Займемся делом». Или продолжим подковерные игры? «Небесные драконы воздержатся от участия», объявляет жилистый азиат тот самый Шень Гао, новый предводитель клана. «Не так давно мы пострадали от вероломного нападения, и потому не можем рисковать жизнями наших людей». Он старается не встречаться со мной глазами и вообще делает вид, что атаковали их какие-то загадочные и неизвестные ребята. Наверное, зубные феи вместе с садовыми гномами. «Да, что-то такое слышал!» — говорю я с кривой усмешкой. «Мои соболезнования в связи со смертью Ли Вэя!» «Это всегда большая неожиданность, когда ты тыкаешь палкой в медведя, а он потом съедает твое лицо!» Китаец играет желваками, но больше он никак не реагирует на мои слова. Смуглокожий муглокожей с вьющимися волосами пользуется паузой, чтобы заявить. «Когти гвианы готовы выделить бойцов для подобной операции, если нам предоставят гарантии, что все полученные трофеи будут делиться между участниками честно и справедливо. тяго Кайпора Сильва, помню его, принимал участие в конклаве. Гвиана и гвианское плоскогорие у нас в Южной Америке. Улавливаю его эмоции, обеспокоенность, тревога вероятно, переживает, что ледяные гады закончат с северным материком и однажды доберутся и до его дома. «Конечно», — отвечаю я, — «можем это прописать в договоре через сопряжение. Равные доли пропорционально количеству предоставленных бойцов. Обязательство защищать своих союзников во время зачистки, чтобы нивелировать риск получить удар в спину». «Такое устроит?» «Да». «Тогда мы согласны». Индус, сидящий в одиночестве, подает голос. «Друг мой, я бы так же хотел войти в состав отряда. Клана у меня нет, но моя сила станет хорошим подспорьем в бою». Арджун Алакеш Патель. Монарх света. Еще один старый знакомый с Конклава. Пытался учить меня жизни. «Впрочем, кто старое помянет?» «Хорошо!» «Я, пожалуй, тоже поучаствую», встряхнув афрокосичками, замечает ехидно. «Как в старые добрые времена». Активно жестикулируя, начинает говорить мужик лет сорока с короткими выжженными солнцем волосами. Лицо какое-то сизое, скуластое, с массивным горбатым носом, и тяжелыми надбровными дугами. Он растягивает гласные и проглатывает окончание слов, из-за чего его английский не так-то просто понять. Все ясно, австралиец. Хорошо, что универсальный переводчик суфлирует мне в ухо. Максвелл Макко Фостер. Вид – человек. Класс – бушрейнджер. Редкость – серебро. Способности – Спокойствие природы, бесшумный шаг, неуловимый выстрел. Ранг. Квазар. РБМ. 946 единиц. Клан. Вольные духом. Должность. Глава. Статус. Принял решение. Братка, мы в деле. Если наберется достаточно количества людей. «Не хотелось бы рисковать задницей в безнадежной затее!» «Разумная позиция!» «Что ж», — произносит араб Фарис, «Я вижу, у вас начинает вырисовываться вполне боеспособный отряд. В таком случае пустынные ястребы обеспечат вам поддержку. Никто не посмеет заявить, «Что нам не хватает решимости помочь бедствующим, как завещал пророк, благословя имя его». Договорив, он медленно взмахивает ладонью в сторону Оливии, словно выказывает ей уважение. «Поступайте, как знаете!» Сварливо скрипит Бакари. «Но я своих людей не дам. Вижу у вас, умников, и так много набирается». Хотите бросить своих людей в пекло ради авантюр этого мальчишки? На здоровье, но без меня. Это я псих или у вас у всех крыша поехала? Заикаясь и от того еще сильнее злясь, взрывается Теодор банк Ковальский. «Почему никто не обсуждает ответный удар по выродкам, что напали на саммит? Операции какие-то себе придумали! Надо сперва расхерачить пришельцев, а потом уже самопиаром заниматься!» «Сейчас не время для истерик!» — строго произносит Никас. «Мы все хотим отомстить», — с нажимом произношу я. «И отомстим!» Но сначала нужно решить вопрос с северным гнездом. К тому же, если у Ксиларии имелась одна нова, кто знает, может, там найдется и вторая? В общем, я бы пока собирал информацию о враге и параллельно решал насущные проблемы. Мои слова действуют на аудиторию успокаивающе. Многие согласно кивают. Тогда решено. Подводит итоги Одиссей. Операции быть. Кто ее возглавит? Громко спрашивает Кастер. Никас отправляет мне вопросительный взгляд, на что я также шумно отвечаю. Одиссей. У него все получилось строей. Получится и здесь. Улыбаюсь, чтобы показать, что шучу. На самом деле мне хочется сместить с себя фокус. Никогда не считал себя великим тактиком, и небольшой отряд — мой предел. Им смогу управлять эффективно, а вот большой толпой уже вряд ли. — Тогда до конца недели, — объявляет Никас. Жду от всех подписавшихся сторон список бойцов. Детали операции вышлю вам через трансивер. Оливия. Кивок к риомантке. Держитесь. Помощь уже идет. На этом саммит и заканчивается. На выходе из зала мое внимание привлекает шелкопряд, куда-то исчезнувший в ходе заседания. Егерь. «Наш трофей прямо сейчас пытаются украсть!» «Тихо сообщает он мне!» «О чем ты?» «Монстр из лаборатории!» «Золотые львы под шумок наложили на него лапу!» «О, друг мой Бакари!» «Это чертовски большая ошибка!»